Глава 17. Утром меня уже мутило от переизбытка соленого и кислого, съеденного накануне. Похоже, с экспериментами в еде пора было заканчивать и переходить на лечебную диету. А может и вовсе по возвращении домой показаться гастроэнтерологу? Как я и боялась, пришлось полежать со льдом на глазах, чтобы ушли отеки. А после спешно собираться на студию, где будет проходить конкурсное шоу. Сегодня, как мне сообщили, будут снимать визитки участников, а также пройдет первый тур четверти финала, где наша команда не участвует по жеребьевке. По очереди же мы сразимся с еще четырьмя командами завтра. На студию ехали всем составом. Кирилл прихватил с собой и Настю. Я была вся в волнении, что не могла усидеть на месте. Матвей же, наоборот, был излишне сосредоточен и весь в своих мыслях. Нас встретила девушка-администратор и сразу отвела в гримерку. Там уже у зеркал сидела еще одна пара участников. Суровый русоволосый мужчина лет сорока и миловидная девушка, ровесница Моти. Это оказались отец с дочерью из Чехии. Мы перекинулись с ними несколькими формальными фразами и нашим вниманием завладели гримеры. После этого мы переместились в зал для съемок кролика Нас заставили прочитать речь с суфлером, пошутить, посмеяться и подурачиться на камеру. А в самом конце сняли все пять команд из нашего раунда вместе. Кирилл с Настей все это время ждали нас в местной кофейне на первом этаже. «Ненавижу все эти кривляния на камеру», — пожаловалась я, падая на диванчик. И я надеялась увидеться с Ля Роша, но его нигде и в помине не было. Вообще ни одного знакомого лица. — На самом конкурсе он же должен будет присутствовать, — сказал Кир, открывая передо мной меню. — Я буду только кофе, — выбрала я. Голова что-то кружится, наверное, от переутомления и недосыпа. — Ты сегодня ничего не ела на завтрак, — заметил Кирилл. — Да, после вчерашнего кусок в горло не лезет, — усмехнулась я натянута. О том, что меня утром мучила тошнота, признаваться не хотела. Ещё решит, что я обжора, которая не знает границ, а потом страдает. И всё же съешь хотя бы круассан, без начинки. Кириллу всё же удалось меня уговорить, и я впихнула таки в себя выпечку. Пока мы ели, в кофейню заглянули те самые чешские отец с дочерью. Мотя сразу расплылся в улыбке, и девушка улыбнулась ему в ответ, смущенно заправив прядь светло-русых волос за ухо. Настя это заметила, сверкнув глазами, и поджала губы. — Ты знаешь их? — спросила она Матвея. — Это Тереза и Томаш из Брно. Они с нами участвуют в шоу. — спокойно ответил он. — То есть ваши соперники? — едко уточнила Настя. Мотя на это лишь равнодушно пожал плечами. Нам, как второй группе участников, выделили отдельную нишу, откуда мы могли наблюдать за первым туром. Кир и Настя тоже разместились здесь же. Матвей сел рядом с Терезой, и они время от времени обменивались короткими фразами и неловкими улыбками. Неужели у брата появился новый объект симпатий? Но со стороны их общение смотрелось очень мило. Наконец, я увидела Ля Роша. Невысокий, жилистый, с седыми бакенбардами и усами, подкрученными, как у гусара. Вживую он выглядел точно так же, как и на видео. Он был чрезвычайно улыбчив, активен, с горящим взглядом, носился по площадке, будто имел встроенный пропеллер. Жена его тоже находилась здесь же, сидела в сторонке, обмахиваясь бумажным веером и всем видом выражая скуку. При этом колючий взгляд ее цепко следил за мужем и всем, что происходило в студии. Пришлось еще ждать, прежде чем съемки наконец начнутся. Организационные и подготовительные процессы занимали слишком много времени. В этом туре тоже было пять команд из разных стран, включая Тайвань и Австралию. И все находились в заметном волнении. «Как вы знаете, каждый этап у нас будет посвящен какой-то определенной теме», объявил Ля Роша. «Сегодня у вас будет два часа на приготовление десерта по этой теме. В конце ваши шедевры оценит наше профессиональное жюри. Его мы представим позже. В вашем распоряжении вся техника и основной набор продуктов. Он не изменен. Это мука, сливки, яйца, сахар и прочее. А вот дополнительные продукты вы найдете на нашем складе, И факт, что они достанутся всем. Тут уж кто быстрее, тому и все вкусности. Кондитер потер ладони. На разграбление склада у вас будет две минуты. Ну а теперь готовы узнать тему вашего испытания? Да! Недружным хором отозвались участники. Отлично! ляроша подмигнул. Тогда слушайте. Сегодня вы приготовите любой десерт на основе бисквитного теста. Оно должно быть идеальным, понимаете? Я жду совершенного бисквита, слышите? И буду судить со всей строгостью. А теперь начинаем отсчет времени. И да, склад открывается. У вас две минуты, вперед! Удивите меня и наших судей. Удачи!» Команды помчались к полкам с продуктами и принялись хаотично с них все сгребать. «Завтра идешь вперед, будешь всех расталкивать и расчищать путь», шепнула я брату. «Почему я...» — Мотя слегка обиделся. «У тебя это лучше получается». Дальше команды сосредоточились у своих мини-кухонь и по сигналу приступили к готовке. Я следила за всем с напряжением, впитывая каждый миг, анализируя и проецируя на себя и свое завтрашнее выступление. И так увлеклась, что не заметила, как пропал Кирилл. «Он предупредил, что отойдет на пять минут», — сказал Матвей. «Ты разве не слышала?» Я рассеянно покачала головой. Через отведенные пять минут я тоже поднялась с места. Не то чтобы я переживала за Кира, просто снова стало душно, и мне захотелось освежиться. Заодно и его попробую поискать. В коридорах Кирилла не было. Я отправилась в дамскую комнату, слегка привела себя в порядок, промокнула лицо влажной салфеткой и собиралась вернуться в студию. Как вдруг услышала голос Кирилла. Он говорил с кем-то негромко на французском, поэтому я едва разбирала отдельные слова. Смогла узнать среди них договоренности и должен. Разговаривали за чуть приоткрытой дверью гримерки самого Ля Роша. Подслушивать было неприлично, но я все же замедлила шаг, надеясь, что Кир вот-вот выйдет сам. И не прогадала. Я отошла всего на шагов десять, как дверь открылась, выпуская Кирилла. — Соня? — он удивился, увидев меня. Я вышла прогуляться и заодно поискать тебя. Я невинно улыбнулась. Ты был у ляроша Я показала на кабинет. Что ты там делал? Ерунда. Кирилл беспечно ухмыльнулся. Но точно не протежировал тебя. Ты ведь этого не любишь. Не люблю, согласилась я. И посмотрела на него подозрительно. Но ты ведь говорил, что не знаком близко с ляроша Опять какие-то секретики? Я хорошо знаком с одним из членов жюри. Кир закатил глаза. Он там тоже был. Они с Ля Роши обсуждали шоу, а я так. Случайно оказался там. Неудобно было уходить. И заодно. Он понизил голос до шепота. «Я надеялся узнать для тебя тему завтрашнего конкурса». Но, увы, ляроша про это ни слова. Похоже, он сам еще не знает, что придумает завтра. Я вздохнула. Узнать такое было бы хорошим подспорьем. Хотя и не очень честным. Из двери студии внезапно вынырнула молодая женщина, нагруженная грязными тарелками. Она почти поравнялась с нами, как вдруг у нее подвернулся каблук. Девушка не удержала равновесия, оступилась, и тарелки выскользнули из ее рук. «Осторожно!» Кирилл потянул меня в сторону, но тут тоже на чем-то поскользнулся, и мы упали вслед за тарелками на пол. Комичнее и нелепее ситуации не придумаешь. «О, прошу прощения, извините!» Залепетала испуганная помощница, перескакивая с французского на английский обратно. «Ничего страшного», — отозвался Кирилл и с шумом втянул в себя воздух, поморщившись. «Ты порезался?» — вскрикнула я, увидев, что вся его ладонь в крови. «Да ничего». Он снова поморщился. «Мелочи жизни. Ты как?» «Нормально, даже не ушиблась», — ответила я, встревоженно глядя на его руку. «Тебе надо обработать рану!» «Извините, простите!» Вокруг нас суетливо бегала виновница этой аварии. Ей на помощь уже пришла уборщица с метлой и ведром. «У нас есть врач, он там!» Девушка показала на неприметную дверь рядом со студией. «Зайдите к нему!» «Пойдем, надо показать ему твою руку!» Твердо сказала я, хотя Кир попытался отвертеться от этого мероприятия но я почти насильно затолкала его в кабинет дежурного врача. Врач оказался серьезной дамой преклонного возраста. Она быстро промыла рану, нанесла антисептик и какое-то заживляющее средство. Затем перевязала ладонь и запястье Кирилла. — Постарайтесь сегодня не нагружать эту руку, — посоветовала она. — Постараюсь. Кир подавил вздох. Это была правая рука. «Завтра повязку можно будет снять, но еще несколько дней смазывайте вот этим гелем», — посоветовала врач в заключении. <свят> «Ничего, до свадьбы заживет», — усмехнулся Кирилл, когда мы вышли из кабинета. «Безусловно», — кивнула я с улыбкой. «Стоп», — Кир хмыкнул. «Но я ведь уже женат. Почему ты мне об этом не напомнила?» «Я надеялась на твою память». Нарочито небрежно ответила я. К тому же, от еще одной свадьбы никто не застрахован. Жизнь-то длинная. Хотела добавить, что наш брак к тому же фиктивный, но тут мимо пробежал Ля Роша, устремляясь на съемочную площадку. Вот-вот должно было заканчиваться время, отведенное на задание участникам. Мы успели на оглашение результатов. Представление жюри я не застала, но сразу узнала среди его членов Хира Гакамура. Это о нем говорил Кирилл, а мне не признался вредина. Значит, все же хира решился на судейство в этом конкурсе. Видеть его было радостно и волнительно одновременно. Когда съемки закончились, мы с Киром задержались, чтобы переброситься с японским кулинаром парой слов. Хиро был весел, ободряюще улыбался мне и не переставал подшучивать над Кириллом и его перевязанной рукой. — Удачи на завтрашнем испытании! — пожелал мне хира расставаясь. «Буду судить строго!» «Я буду только рада!» — ответила я ему, уже с трепетом предвкушая завтрашний день. «Ох, я, наверное, умру от волнения!» Весь остаток вечера я только и думала о том, что нас с Мотей ждет завтра. Брат тоже заметно нервничал, но старался не показывать вида и поддерживать меня. Настя все же уговорила Киры пройтись с ней по магазинам. Я же отказалась от этой совместной прогулки, отпустив их одних. Мне как раз требовалось время побыть одной и сосредоточиться. Утро я встретила уже знакомой болью в голове и тошнотой. Проклятый желудок! Мог бы хотя бы в такой ответственный день оставить меня в покое. На завтрак я выпила лишь кофе с круассаном, поскольку о еде даже думать не могла. Сегодня никаких посторонних съемок. Как-то визитки или презентации не было. И нас сразу собрали в студии шоу. Раздали поварскую форму, прицепили микрофон и рассказали основные правила поведения на площадке и меры безопасности. Затем мы разошлись по своим кухням. Среди зрителей я увидела Кирилла с Настей. Они оба помахали нам рукой, а Кир поднял большой палец в подбадривающем жесте. Я улыбнулась ему в ответ и кивнула. Мотя же все это время косился на соседний стол, где стояла Тереза с отцом. Наконец вышел Ля Роша. Все его приветствовали бурными аплодисментами. Он произнес речь, похожую на вчерашнюю, как всегда пошутил и пожелал удачи. После повторил правила и, наконец, согласил тему конкурса, которую мы все с нетерпением ждали. «Приготовьте мне сегодня любой десерт из... песочного теста!» Фух! С облегчением выдохнул Матвей. «Хорошо, что не слоеное. Что будем готовить? Давай решать быстро!» — заговорила я. — О чём мы договаривались, если будет такое тесто? — Лимонный тарт или орехово-сливочный торт? — Орехово-сливочный торт был бы посложнее. Но я вдруг поняла, что не смогу попробовать и ложки этого жирного крема. Во рту даже снова появился привкус желчи. — Вот чёрт! — Давай лимонный тарт, — решила я. «Точно — Точно? — переспросил Матвей с некоторым сомнением. «Точно — Точно! — выдохнула я. — И бегом! Открыли склад! Ты по ингредиентам для теста, я по начинке. Мы понеслись к полкам с продуктами. Я сразу схватила дополнительный десяток яиц, сливки, четыре крупных лимона. Подумала и взяла еще один. С удовлетворением заметила, что на лимоны больше никто не посягал. Неужели только мы решились на этот простой классический рецепт? Зато у ягод и крема чиза было настоящее столпотворение. И я проскользнула мимо него, дернув по пути зазевавшегося Матвея. Как потом я поняла, он помогал Терезе достать с верхней полки сливки. «Давай, давай!» – подогнала я его. «Потом будешь девчонку очаровывать, а сегодня они наши конкуренты, не забывай!» «Но я же не могу не помочь!» – набычился Мотя. «Чисто по-человечески!» «Можешь, конечно!» – вздохнула я и вывалила свои трофеи на стол. «Так, проверяем, все ли взяли. лимоны сливки, масло, яйца, ваниль! Где ваниль?» «Слава богу, вот! Сахарная пудра, мука! Вроде все!» «Надеюсь на это. Значит, я начинаю готовить тесто, а ты занимаешься лимонами для крема, хорошо?» «Выжимаешь сок, измельчаешь цедру на терку». «Со всех пяти?» — уточнил Матвей, приподнимая бровь. «Немного». «С четырех», — ответила я, откладывая один лимон. «А этот просто порежь мне на кружочки, хорошо?» «Хорошо», — протянул брат, покосившись на меня с недоумением. По сигналу мы приступили к готовке. Я взялась за основу. Песочное тесто требует прохлады, чтобы масло не успело растаять и отделиться от других ингредиентов. Поэтому лучше всего смочить руки холодной водой и замешивать его быстро-быстро, пока оно эластично. Не забыть про яйца. Идеальнее всего использовать одни желтки. Но в тарте это только на руку. Белки все равно у нас пойдут на меренгу. «Матвей, поставь, пожалуйста, в холодильник». Я передала брату миску с отделенными белками. «А это тебе, держи!» Он поставил передо мной блюдо с нарезанными дольками лимоном. «Спасибо!» — ответила я и тут же запихнула себе целый кружочек в рот. на изымленное лицо Моти старалась не обращать внимания. «Сколько у нас еще времени?» — поинтересовалась я, отправляя форму с тестом в духовку. «Достаточно!» — отозвался брат. «Вписываемся в график». «Отлично!» Я вытерла руки о полотенце и взяла кастрюльку ковш. Теперь крем. Надо делать быстро, чтобы успеть его остудить. Яйца с сахаром я только что взбил. Матвей передал мне миску. Молодец, похвалила я брата. Теперь процеживаем сок и ставим на огонь. Приготовь пока масло. И, наверное, можно немного желатина добавить, чтобы быстрее загустел. Может, я белками уже займусь? Предложил Матвей. Уверен, что справишься? — Уверен, — серьезно ответил брат. И я решила дать ему шанс, доказать, что и меренга у него все же может получиться. Уже полностью готовый тарт, наполненный кремом и украшенный меренгой, с позолотившимися аккуратными пиками, мы достали из духовки за пять минут до конца отведенного времени. Он потрясающе пах лимоном и ванилью и выглядел так же изумительно. В общем, мы с Матвеем были довольны своим творением. И очень надеялись, что судьи его тоже оценят. На красивую сервировку у нас ушло еще минуты три. И когда начался обратный отсчет, у нас уже было все готово. Мы справились. Затем потекли минуты томительного ожидания, когда судьи вынесут свой вердикт. Они пробовали все десерты медленно, о чем-то переговаривались, качали головой или улыбались. Хира на нас не смотрел и делал вид, что мы незнакомы, как и обещал. Другие команды тоже постарались. Перед судьями стояли блюда с шоколадными тарталетками, крамблом, песочным штруделем, чизкейком, а Тереза с отцом приготовили имбирное печенье, покрытое глазурью. Конкуренция была серьезная. Когда пришел момент оглашения результатов, мы с Матвеем взялись за руки. Шансы были почти 50 на 50, ведь в следующий тур выходили только три команды из пяти. «Софи и Мэтью!» — нас объявили первыми, а я от волнения даже сразу не поняла этого и не узнала своего имени в иностранном произношении. И только когда Матвей издал победный клич и сгреб меня в свои объятия, я осознала, что мы прошли следующий тур. На глаза навернулись слезы счастья. «У нас получилось! Получилось!»